224. Мысли обо мне соединяются со мною. Не правда ли просто? Но почему же так трудно достичь слияния сознания? Мысль обо мне должна исключать все другие, сторонние мысли, оставляя свободным сознание. При разговоре по телефону все внимание сосредоточивается на восприятии звуков, иначе даже услышав слова их не понять. Точно так же и при контакте со мною исключается из сознания все, что мешает общению. На экране сознания лик. На нем сосредоточено все существо, и ухо для мысли магнитно открыто. Сегодня шлю мысль о труде. Без труда ничего не дается. Труд приложите, если желание есть в чем-то со мной преуспеть. Овладение огненной мощью возможно, но требует долгих трудов, каждодневных, упорных. Возьмем положение. Микрокосм человека является лабораторией для всех ощущений. Значит, можно сознательно, волею вызвать любое ощущение, любое чувство, любую эмоцию. Но чувство есть кузница мощи. Значит, огненную мощь порождать можно чувством. Обычное сознание, как водовозное кляча, в руках у возницы. Возница астрал. И случайные мысли, и все, что угодно, но только не воля, Все управляет, и все влияет на такое сознание. И все создают его настроение, но только не сам человек, хотя по праву лишь он один является владыкою своей мощи. Проведем опыт утверждения избранного чувства вне всякой зависимости от внешних условий. Утвердим, например, на намеченный срок чувства радости, сосредоточив на нем сознание. Радуюсь не потому, что радует что-то вовне, но потому что хочу. Сердцу дается приказ — родить радость, светлую радость, звучащую струнами сердца и объединяющую ее со сферами космической радости внешних миров. Радость можно усилить мыслью о близости владыки, мыслью о дальних мирах, о царстве безбрежного света. Слово радость в себе, повторяя, можно ее утвердить в созвучии со сферами света. Радость такая будет прочнее и земной, ибо от нее не зависит, ибо она не от мира сего, но от духа. Пусть эхо ее звучит среди дня. Пусть радостно будет на сердце, освобожденным хотя бы на время радостью этой от плена условий земных. Раз утвердив эту радость и ощутив реакцию ее на сознание, опыт можно опять повторить. Вою огнь нагнетая, ибо радость — огонь. Свободу почует тогда дух от тягости плотных условий, ибо им вопреки утверждает надземную радость в себе. Реакция, чувство радости отзовется на всех оболочках, их осветляя и изменяя ауры цвет. Это путь трудный к свободе от власти окружающего над сознанием. Трудно вначале, ибо слишком уж он необычен и не похож на привычные стремления человека искать радость не в себе, но в чем-то вовне. Но чувство есть кузница мощи. но чувство рождается воли, но воли в трудах каждодневных крылья Аллаи куют. Так путь указую к свободе, путем овладения огненной мощью, порождаемой чувством. Радуйтесь, радуйтесь, дети радости, огненной крылья вас над землею поднимут. вас над собой вознесут в царство свободы и света. Так упражняясь, можно избрать чувство любое, мощную силу, сокрытую в нем из него извлекая. Неисчерпаема мощь силу любви к иерархии света, к владыке. Бесстрашие мощь велика, равновесие тоже, спокойствие и веры. На них утверждаясь, стремительно можно идти к огненной цели далекой. То, что сказал, утверждаю.